И вдруг, как тогда на пустыре, словно что-то всколыхнулось в нем, и разом в голове сделалось легко и пусто, и все стало возможным. «Берегись!» — успел крикнуть Дудин. Ермолин с придушенным воплем гибко присел и неудержимо рванулся вперед. Правая его нога стремительно взметнулась и отбросила Познякова к стене. Тот ахнул от боли, удар пришелся по травмированной кисти. Второй сотрудник, потеряв равновесие, выпустил Ермолина из объятий, и он проворно прыгнул к двери. Но пути ему уже пригодил Дудин, с гримасой отчаяния и гнева. На побелевшем, дергающемся лице Ермолин взмахнул увесистым фонарем. Он отвел удар, резко рванул тело Ермолина на себя, нанес ему встречный. Ермолин издал короткий стон, выронил фонарь и, согнувшись, начал медленно оседать на пол. Тотчас же на его запястьях щелкнули наручники. Как-то воскресным вечером... К Дудину домой нагрянул Антошин. Снимая пальто!» — закричал с порога. «Андрей, ты что с дедом Артюховым сделал? Ходит злой, представляешь, трезвый! Чем все кончилось? Выкладывай!» Сидели на кухне, чтобы не беспокоить Танюшку. Ирина хлопотала у плиты. На сковородке вкусно шкварчало мясо. Антошин, принюхивая, смотал головой, удивлялся, глядя в рот Дудину. «Да ну!» «Смотри, как повернула!» «Однако тип этот Ермолин», — сказала Ирина, доставая тарелки. Дудин затянулся сигареты и продолжал. Мы у него потом обыск делали, нашли то, что он у Мальцева взял. Головачев с ним еще долго беседовал и говорит, в душе у него пустота. Вот в чем суть. Ни идеалов, ни устойчивых принципов. А это опасный вакуум. Чем его заполнить? Вот и взбесился в нем себя любит и собственник. Чужую жизнь загубил, свою сломал. А в какой момент вы стали его подозревать, поинтересовался Антошин? После того, как установили, что Артюхова возвращалась и стояла за кустом. Мы поняли, что она не могла добежать до домов в начале десятого, как показывал Ермолин первоначально. Это могло быть косвенным доказательством того, что он был на пустыре, но не заметил возвращения Артюховой. Тут как раз началась гроза, и он ушел с улицы. И смотри, что получилось. Стихия в одном случае ему помогла, затруднив нашу работу, а в другом фатально повлияла на точность его расчетов. — Ладно, герой, соловья, как известно, баснями не кормят, — проговорила Ирина, подавая на стол.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 1987 год.